Глава 8 На улице, близ почтамта, к Шельге подбежал дежурный агент, весь красный, в пятнах. «Товарищ Шельга, он ушел!» «Зачем же вы его упустили?» «Его автомобиль ждал товарищ Шельга». «Где ваш мотоциклет?» «Вон валяется», — сказал агент, показывая на мотоцикл в ста шагах от почтамского подъезда. «Он подскочил и ножом по шине. Я засвистал, он в машину и ходу». «Заметили номер автомобиля?» «Нет». «Я подам на вас рапорт». «Так как же, когда у него номер нарочно весь грязью залеплен?» «Хорошо, идите в угрозыск, через двадцать минут я обуду». Шельга догнал человека с бородкой. Некоторое время они шли молча. Свернули к бульвару профсоюзов. «Вы поразительно похожи на убитого», — сказал Шельга. «Мне это неоднократно приходилось слышать. Моя фамилия Пьяньков-Питкевич», Петкевич с готовностью ответил человек с бородкой. «Во вчерашней вечерней я прочел об убийстве Гарина» это ужасно я хорошо знал этого человека дельный работник прекрасный химик я часто бывал в его лаборатории на крестовском он готовил крупное открытие по военной химии вы имеете понятие о так называемых дымовых свечах шельга покосился на него не ответил спросил как вы думаете убийство гарина связано с интересами польши Не думаю. Причины убийства гораздо глубже. Сведения о работах Гарина попали в американскую печать. Польша могла быть только передаточной инстанцией. На бульваре Шельга предложил присесть. Было безлюдно. Шельга вынул из портфеля вырезки из русских и иностранных газет, разложил на коленях. Вы говорите что Гарин работал по химии, сведения о нем проникли в зарубежную печать. Здесь кое-что совпадает с вашими словами, кое-что мне не совсем ясно. Вот прочтите. В Америке заинтересованы сообщением из Ленинграда о работах одного русского изобретателя предполагают, что его прибор обладает наиболее могучей изо всех известных до сих пор, разрушительной силой. Питкевич прощел и, улыбаясь. Странно, не знаю, не слышал про это. Нет, это не про Гарина». Шельга протянул вторую вырезку. В связи с предстоящими большими маневрами американского флота в Тихоокеанских водах был сделан запрос в военном министерстве. Известно ли о приборах колоссальной разрушительной силы, строящихся в Советской России? Питкевич пожал плечами чепуха и взял у Шельги третью вырезку. Химический король, миллиардер Роллинг, отбыл в Европу. Его отъезд связан с организацией треста заводов обрабатывающих продукты угольной смолы и поваренной соли. Роллинг дал в Париже интервью, выразив уверенность, что его чудовищный химический концерн внесет успокоение в страны Старого Света, потрясаемые революционными силами. В особенности агрессивно Роллинг говорила о советской России – где, по слухам, ведутся загадочные работы над передачей на расстояние тепловой энергии. Питкевич внимательно прочел, задумался, сказал нахмурив брови. Да, весьма возможно, убийство Гарина связано как-то с этой заметкой. — Вы спортсмен? — неожиданно спросил Шельга. Взял руку Питкевича и повернул ее ладонью вверх. Я страстно увлекаюсь спортом. «Вы смотрите, нет ли у меня мозоли от товарищ Шельга? Видите два пузырька? Это указывает, что я плохо гребу, и что два дня тому назад действительно греб около полутора часов подряд, отвозя Гарина в лодке на Крестовский остров. Вас удовлетворяют эти сведения?» Шельга отпустил его руку и засмеялся. — Вы молодчина, товарищ Питкевич. С вами любопытно было бы повозиться всерьез. От серьезной борьбы я никогда не отказываюсь. — Скажите, Питкевич, вы знали раньше этого поляка с четырьмя пальцами? Вы хотите знать, почему я изумился, увидев у него четырехпалую руку? — Вы очень наблюдательный, товарищ Шельга. — Да, я изумился. Больше я испугался. — Почему? — Ну, вот этого я вам не скажу. Шельга покусал кожицу на губе. Смотрел вдоль пустынного бульвара. Питкевич продолжал. У него не только изуродована рука, у него на теле чудовищный шрам наискосок через грудь. Изуродовал Гарин в 1919 году. Человека этого зовут Стась клинский «Что же?» — спросил Шельга. «Покойный Гарин изуродовал его тем же способом, каким он разрезал трехдюймовые доски». Питкевич быстро повернул голову к собеседнику, и они некоторое время глядели в глаза друг другу. Один спокойно и непроницаемо, другой весело и открыто. «Арестовать меня все-таки вы намереваетесь, товарищ Шельга?» «Нет». Это мы всегда успеем. Вы правы. Я знаю много, но, разумеется, никакими принудительными мерами вы не выпытаете у меня того, чего я не хочу открывать. В преступлении я не замешан, вы сами знаете. Хотите игру в открытую? Условия борьбы. После хорошего удара мы встречаемся и откровенно беседуем. Это будет похоже на шахматную партию. Запрещенные приемы убивать друг друга до смерти. Кстати, покуда мы с вами беседуем, вы подвергались смертельной опасности. Уверяю вас, я не шучу. Если бы на вашем месте сидел Стась Тыклинский, то я бы, скажем, осмотрелся пустынно и пошел бы не спеша на Сенатскую площадь а его бы нашли на этой скамейке безнадежно мертвым, с отвратительными пятнами на теле. Но, повторяю, к вам этих фокусов применять не стану. Хотите партию? — Ладно, согласен, — сказал Шельга, блестя глазами. — Нападать буду я первым, так? — Разумеется. Если бы вы не поймали меня на почтамте, я бы сам, конечно, не предложил игры. А что касается четырехпалого поляка, Обещаю помогать в его розыске. Где бы его не встретил, я вам немедленно сообщу по телефону или телеграфно. Ладно, а теперь, Питкевич, покажите, что у вас за штука такая, чем вы грозитесь. Питкевич качнул головой, усмехнулся. Будь по-вашему, игра открытая. И осторожно вынул из бокового кармана плоскую коробку. В ней лежала металлическая... В палец толщины трубка. Вот и всё, только надавить с одного конца. Там внутри хрустнет стеклышко.